Глава 35. Таня. «Привет», — почему-то шепотом говорю я, отворачиваясь от наблюдающего за мной Максима. «Ты в Москве? А где?» «Я в квартире. Здесь Вика с твоей мамой, но нет тебя. Я так понял, ты на какой-то встрече?» «Я краснею. Пожалуйста, только пусть не спрашивает, с кем у меня встреча. Я мать Грудничка, живущая в его квартире и ездящая на машине, которую он подарил. Что Руслан обо мне подумает?» Что стоило ему отвернуться, как я бросила нашу дочь одну и побежала устраивать свою личную жизнь? Да, у меня... Встреча с одним человеком, который очень мне помог. Я скоро приеду. С возвращением, Руслан. Ты на машине? Спрашивает он после паузы. Могу тебя забрать. Забирать не нужно, торопливо отвечаю я. Я сама за рулем. Скоро буду. Я вешаю трубку и смотрю на Максима. Все внутри меня сжимается от чувства вины. Для чего я так нарядилась? И зачем я соврала по поводу машины? Меня ведь Максим сюда привез. Первое мое желание — извиниться перед Максимом и сказать, что мне срочно нужно уехать. Но потом я понимаю, что поведу себя по отношению к нему некрасиво, едва отсидев час. Поэтому я вежливо улыбаюсь и, заняв свое место, пытаюсь поддержать разговор. — Так ты, значит, ты в этом доме довольно давно живешь, да? — Таня, — Максим глубоко вздыхает. Если тебе нужно уехать, так и скажи, но не делай вид, что увлечена нашей беседой. Прости. Я смотрю на него в полном расстройстве. Вернулся Руслан, и он сейчас дома, с нашей дочкой и моей мамой. Я бы хотела вернуться домой. Максим выглядит слегка разочарованным, но ни слова против не говорит. Расплачивается по счету, и мы вместе выходим на улицу. Я снова чувствую панику. Мы ведь с ним живем в одном доме, и есть вероятность, что Руслан и соседи увидят, как мы выходим из одной машины. Но не говорит же, что поеду на такси. Глупо. «Могу пригласить тебя еще на одно свидание», спрашивает Максим, когда машина останавливается возле подъезда, и я с готовностью хватаюсь за дверную ручку. «Я пока не могу сказать». Вымучено улыбаюсь я. «Просто дочка еще совсем маленькая, и я не хочу часто оставлять ее с няней». «Я настаиваю». «Пожалуйста, не надо. Я очень благодарна тебе за помощь с часами. Я найду их стоимость в интернете». Я обязательно верну тебе деньги. Максим пытается возразить, но я вылетаю из машины. Мне нужно поскорее подняться в квартиру. Руслан выходит в прихожую, едва я захлопываю за собой дверь. Внимательно оглядывает мой внешний вид. Облегающее платье, макияж и укладку. Мое сердце бьется неровно и взволновано Я, оказывается, очень соскучилась по нему. Руслан немного похудел, но это его не портит. В рубашках и брюках он выглядит невероятно красивым. «Привет». Я скидываю туфли и подхожу к нему. «Твой приезд стал сюрпризом». «Я до последнего не был уверен, что получится вырваться», отвечает Сабуров. «Замечательно выглядишь». «Я краснею». Он намекает на мой парадный внешний вид. «Я же говорила, что у меня была встреча». «Да, я понял. Удачно прошла». «Да». Я быстро касаюсь его плеча в знак приветствия и лечу к Вике. Мама, стоя посреди спальни, качает ее на руках. «Спасибо большое, мамуль». Я выхватываю у нее мою малышку и прижимаю к себе. Она кушала. «Попьешь чай?» Мама выглядит смущенной. Конечно, она не ожидала появления Руслана и наверняка растерялась. Отвечает, что у нее появились срочные дела, и ей нужно бежать. Мы остаемся втроем. Я, Вика и Руслан, стоящий в дверях. «Как ты долетел?» Спрашиваю я, поглаживая дочку по головке. «Хорошо. По вам соскучился. Я краснею». Руслан из вежливости говорит во множественном числе, хотя имеет в виду только нашу дочь. «Вика-то уже по тебе скучала», — улыбаюсь. «Хочешь подержать ее на руках?» «Я уже держал», — усмехается Руслан. «Вика даже на меня срыгнула. Но тебе, наверное, нужно переодеться, поэтому давай я лучше ее заберу». Я затаиваю дыхание, чтобы голова не закружилась от запаха любимого мной одеколона, и передаю ему Вику. Руслан на секунду заглядывает мне в глаза, от отчего я вздрагиваю, и прижимаю нашу дочку к себе. «Я быстро», — торопливо говорю я. Машину нормально припарковала. Неожиданно спрашивает Сабуров и, поймав мой растерянный взгляд, поясняет. «Двор заставлен». «Да», — бормочу я, пряча глаза. «Скоро вернусь». Достаю домашний костюм, бросаю его на кресло, а потом, забеспокоившись, выхожу в гостиную. Руслан с Викой переместились на диван. Он показывает ей новую игрушку, которую, очевидно, привез в подарок. «Хочешь чай или кофе?» — спрашиваю я, от неожиданного волнения пряча руки за спину. В его отсутствие я стала верить в то, что постепенно освобождаюсь от влюбленности в него. Но стоило Руслану появиться, как сердце снова бешено колотится, а мысли путаются. «Тань, Сабуров так пристально смотрит на меня, что спину прошибает озноб. Твоя машина как минимум несколько часов никуда не выезжала. Зачем ты соврала?» «Я белею. Господи, какой позор!» «Для чего я солгала про машину?» «Я просто растерялась сильно. В моей жизни ни разу не было ситуации, когда я, сидя в ресторане с одним мужчиной, отвечала на звонок другого, спрашивающего, где я. Я ужинала с нашим соседом», — нервно признаюсь я, — «с Максимом. Он кое в чем мне помог, поэтому в качестве благодарности я согласилась с ним встретиться». Руслан щурится. «В благодарность? Оплатил за ужин кто? Ты?» «Нет». Растерянно отвечаю я. «Он». «То есть у вас было свидание?» Из меня вырывается нервный смешок. «Нет, конечно. Просто встреча». «Если тебе нужна помощь, ты ведь всегда можешь обратиться ко мне». Мои мысли мечутся. «Не знаю, стоит ли рассказывать Руслану про часы. Вранье ведь совсем не мое, и меня легко подловить. Я не могу тебя постоянно дергать. Тем более, когда у тебя отец в больнице и есть невеста, которая тоже требует постоянного внимания». Руслан хмурится. «Ты далеко не посторонний для меня человек, Таня. Заботиться о тебе мне не в тягость». «Не знаю, почему в этот момент я вспыхиваю, и меня буквально начинает трясти. Я не твой довесок, Руслан, не твой родственник и не твоя вторая жена. Скоро ты женишься, и у вас с Алисой появятся собственные дети. Как ты это видишь? Я звоню тебе, пока твоя жена рожает, и прошу решить свои проблемы? Это не нужно ни мне, ни ей, ни тебе». Я чувствую, как глаза начинают щипать и, сорвавшись с места, сбегаю на кухню.